эпилог. Когда именно родилась легенда о безымянной звезде, никто не знал. Но почти каждый ребёнок в королевстве слушал её перед сном. Она также гласила о войне пяти принцев и одной принцессы, которая любила жизнь и являлась дочерью тьмы и света. Взрослые рассказывали, что те времена были полны хаоса и разрушений. Всё живое гибло, а яркая безымянная звезда переродилась, засияв ярче. Тогда ходили слухи о приходе богов на землю, но их никто так и не видел, как никто не помнил и их имена. Из старинных записей светлых. «Ариана!» — взревел после очередной моей пакости дядя. У него на голове красовались рисунки из старинных знаков. Я знала, он поклонялся богам и каждый месяц ходил в храм, прося их милости. Его метка гласила о двух началах нашего мира — светлой и тёмной энергии. Несколько раз мне довелось вместе с ним посетить главный храм богов, купола которого были украшены белым опалом и обсидианом. Дядя рассказывал, как раньше маги верили, что эти камни помогали накапливать силу и сражаться в бою. С чувством полного удовлетворения я приподняла подол пышного платья и исчезла среди гостей в бальном зале старинного тёмного дворца на горе. От родителей я слышала, наши предки построили его так высоко, чтобы быть ближе к богам, покровительствовавшим людям. Наш дворец славился не только своей красотой, но и дивным садом на заднем дворе. Вместе с братьями... Мы часто там устраивали пикники, наслаждались тёплыми днями, а зимой катались на коньках. Специально для нас слуги заливали тропинки водой, что превращалось в прочный лёд. Я любила этот сад всей душой, он хранил мои самые счастливые воспоминания. На бал Маскарад в честь моего 18-го дня рождения в наше королевство было приглашено много гостей со всех уголков мира. Помимо светлых и тёмных, на празднике присутствовали даже некроманты и те, кому подвластна магия крови. Оркестр не смолкал ни на минуту, играя прекрасные мелодии. Меня постоянно приглашали на танец молодые люди. Отказать было тяжело. Спустя несколько танцев я едва успела сбежать к столикам с десертами, которые приготовил королевский повар по моему заказу. Между гостями слонялись слуги — Предлагали выпить белое вино с западных виноградников. Насладившись сладким, я подумала выйти на балкон и подышать свежим воздухом, но мои планы нарушили. «Ари!» — возник передо мной старший брат в маске, волосы которого были чёрными, как крыло ворона. «Где она?» Он был красив, как и остальные принцы, что пошли в нашего отца. Питер — самый старший и являлся первым наследником трона. Последние года он погружался в королевские дела, став меньше уделять мне внимания. Но я не обижалась. Знала, брат любил меня и всегда заботился, как и другие. «Кто?» — хлопая глазами, как дурочка, переспросила я. «Вилли сказал, что ты снова брала старинную книгу», — ответил подошедший Тони. На нём тоже была чёрная ажурная маска. Она закрывала половину лица... Зато свои медные волосы он не стал убирать в пучок, заплёл их в косу. Мою высокую прическу украшали бриллианты, которые ещё называли «слезами дочери пустого». От матушки мне достался не только цвет волос и глаз, но и характер. Я, как и она, любила свет и всё прекрасное в этом мире. Единственная в семье, кто унаследовал светлую и тёмную магию от родителей одновременно — Меня с ранних лет учили поддерживать баланс сил, дабы не повторилась война, как в далёком прошлом. «Я не брала её», — уверенно произнесла я и мило улыбнулась. Мой взгляд пал на большое окно, в котором виднелось ночное небо с сияющей яркой звездой, которая раньше не имела имени. Так гласили легенды прошлого. Её свет отличался от других звёзд. Он был синим, и в то же время красным. Иногда она горела неизвестным мне цветом. Порой мне казалось, что эта звезда подмигивала мне своим светом, словно оберегая. «Верни её в библиотеку!» — посоветовал Келен, который появился из ниоткуда. Я посмотрела на него, слегка наклонив голову на бок. Келлан, как и Энтони, с детства любил военное дело, потому с малых лет отец обучал их этому искусству. Несколько лет назад братья официально вошли в совет как командиры легионов армии королевства, призванных на защиту шести границ, которые являлись дырами в пространстве. По легендам, мне было известно, что когда-то через них в наш мир пришли первые светлые и тёмные маги, а вместе с ними и сама магия. Я не успела ничего ответить, рядом возник Уильям, Он с большим удовольствием потягивал вино угольного цвета из хрустального бокала, которое привозили во дворец с сумеречных земель. Младший братец был самым весёлым из всех, из-за чего его не раз отчитывали родители. Уильям никогда не стремился к власти или к военному делу. Он предпочитал заниматься искусством живописи и устраивать большие праздники, наслаждался каждым моментом жизни. Вспомнив, как Вилли критиковал королевского живописца, когда тот рисовал мой портрет на днях, я хихикнула. «Отец ругаться будет!» После слов Уильяма моя улыбка исчезла с лица. Я не боялась быть наказанной, но больше всего мне не хотелось слушать норовоучения от родителей и братьев. Я сдержанно ответила. «Хорошо, дорогие братья!» Присела в реверансе, как учила тётушка, и покинула их общество. Я действительно часто брала старинную книгу, где хранились записи светлых и тёмных, а также легенда о принцессе, которая вернула равновесие в мире. Мне нравилось читать перед сном, и эта книга была самой любимой из всех. Моё серебристое платье напоминало звёздный свет. Оно было с открытым плечом. Красивые узоры на моей правой руке оставались видны, но не все могли прочесть написанное на древнем языке. Я знала. Рисунок повествовал о принцессе древнейшего королевства, которая любила мир людей, когда шла война между светом и тьмой. Эта метка гласила о богах, о любви и о смерти девушки. Её имя было забыто, как и имена сыновей тьмы и света, дабы не нарушать их покой. «Только попадись нам!» Вдогонку мне крикнули братья, ведь я направила на них свою магию. Так, небольшая шутка, которая чуть не сбила их с ног. «Просто так не отделаешься, Риана!» Я хихикнула, хлопая васильковыми глазами, пробираясь сквозь рой танцующих пар. Братья никогда не обижались на мои шутки, а порой сами могли подшутить в ответ. «У меня дружная и любящая семья, о которой можно было только мечтать». «Вдруг на моём пути возник молодой человек, которого я чуть не снесла. Его каштановые волосы были убраны в тугой хвост на затылке. На шее красовалась до боли знакомая метка, состоящая из древних символов и чем-то похожая на мою. Юноша был выше меня и чуть шире — в плечах. На нём идеально сидел белоснежный камзол, украшенный золотым узором в виде солнца на груди. Чёрные брюки — были заправлены в высокие сапоги до колен. От него пахло сладкой мятой, а на лице сверкала чарующая улыбка. «Вот ты где, фея!» — воскликнул он, глядя на меня необычными глазами. «Такие ранее я никогда не встречала и даже не слышала, что бывают на свете. Они тут же пленили меня. Я забыла, как дышать». Ведь глаза молодого человека были большими, манящими и ярко-красными. Они напоминали настоящие драгоценные рубины. Его голос с хрипотцой, казалось, навсегда запал мне в самое сердце. Оно тут же было готово выпрыгнуть из груди, когда он с нежной улыбкой произнёс «А я тебя искал». Конец.